До времени второго интервью позиция этого человека изменилась кардинально. «Она оскорбила меня и нанесла вред детям», — говорил он с расширившимися глазами. «Она заплатит за это, и здорово». Он со временем переменил свою роль, превратившись из бедной жертвы в правдоискателя. Так в глазах общества она может стать владейкой а он несчастным пострадавшим, ответственным и положительным членом общества, и все это несмотря на очевидный факт, что муж был так же несчастлив в этом браке, как и его жена. В общем, роль жертвы более удобна и дает преимущество как в финансовых переговорах, так и в продолжении обвинений уходящего, чаще все-таки для того, чтобы восстановить самоуважение для того, чтобы обелить себя в глазах общества и для восстановления попранного самолюбия, тот, кого оставили, часто развивает свою версию собственной оправдании. Со временем они очерняют ушедшего еще больше. Несмотря на это, они не чувствуют себя лучше. Когда супруги обвиняют в плохом характере уходящего, парадоксально, но у них также портится характер — Если ушедший такой гадкий, то почему вы вступили с ним в брак? Если вы совершили ошибку, вступил с ним в брак, почему так долго оставались за ним замужем, женаты? Предъявлять счет за развод важно обоим, и уходящему, и оставляемому. Что счета редко совпадают, это жизненный факт, который подтвердит Кто угодно. Счет уходящему, как мы ранее видели, несколько преувеличен, особенно у пар сердитых союзников и ярых врагов, истории развода которых могут со временем превратиться в жуткие мифы, им самим портящие жизнь. Социолог Джези Бернард отметила важность понимания того факта, что его брак и ее брак часто совершенно различны, тоже можно сказать и о разводе. Степень, на которую счета супругов различаются, часто хороший индикатор типа взаимоотношений бывших супругов, складывающегося после развода. Чем меньше разница, тем выше уровень приездни и совместного сотрудничества. Сотрудничающие коллеги имеют низкий уровень в разнице восприятия. Хотя некоторая разница все же имеется, они стараются приблизить свое восприятие максимально близко к действительной реальности их прошлой супружеской жизни. И все-таки, несмотря на то, что большинство процессов по сведению счетов происходит после второго этапа развода, объявления, будущая история развития отношений имеет свои корни на этом первом этапе решений. Неважно, являетесь ли вы тем, кто уходит или от кого уходит, вы вполне способны ослабить будущий болезненный кризис, стараясь максимально оправдать действия вашего бывшего партнера. Действуя таким образом с самого начала, вы тем самым уменьшите неприязнь, направленную на вас с другой стороной. Это факт, что обе истории — это части важного реабилитирующего и восстанавливающего личность процесса. Они несут одинаковую ответственность за продолжающийся шок от ухода. Обе истории, основываясь на реальности, могли бы облегчить ваши страдания, а не причинять боль. Обе истории в свете создания новой бинуклярной семьи имеют большой заживляющий потенциал вместо ранящего и оскорбляющего. Со временем они станут частью большого целого, вашего бинуклеарного семейного счета по формированию новой семьи. Роль различий полов В моем исследовании бинуклеарной семьи, как и в большинстве исследований такого рода в Соединенных Штатах и Европе, Зависит от пола, кто чаще играет роль уходящего, а кто оставляемого. Исследования показывают, что от двух третей до трех четвертей всех разводов инициированы женщинами.